Номер четыре. Походное художественное чтение. Пушкин из Хакиспиар. Во время путешествия в Арзурум Пушкин в зоне боевых действий с турецкой армии в районе Саганолукского хребта проживал в палатках генерал-майора Николая Раевского-младшего и публициста Михаила Юзефовича, отказавшись от предложения главнокомандующего Паскевича ночевать в палатках генерального штаба. Хоть там и завтрак ощутимо лучше. Зато у Языфовича Пушкину было удобнее заниматься публичным чтением Шекспира. Поэт проводил теплыми турецкими вечерами мастер-класс по переводу великого английского драматурга, превратив палатку в импровизированный концертный зал. Читал Пушкин с выражением, но несколько странно, как показалось слушателям, которые английского толком не знали. Просто чувствовали, что чтец предпочитает какой-то интересный диалект этого языка, что-то дерзкое южно-валийское, никто лишних вопросов не задавал ведь Пушкин в военном лагере постоянно носил черный суртук с блестящим цилиндром, и солдаты принимали его за полкового священника. Впрочем, для окончательного уточнения географии диалекта был приглашен граф Захар Григорьевич Чернышев. Заходит он в палатку Юзефовича в качестве эксперта, внимательно слушает художественное чтение Шекспира в исполнении Александра Пушкина, и вдруг начинает хохотать во всю мощь бывшего кавалергарда. И ведь вовсе не комедию читал Пушкин. Что же так развеселило Захара, и почему он уточнил у Пушкина, на каком языке он все-таки читает? «На английском», — отвечал расхохотавшись в ответ Пушкин, — «только читаю я его как латынь, проговаривая все буквы». Знаменитый монолог Гамлета в изложении латиниста выглядел бы так. «Тобе орнот тобе тхат истхе куестион». Попробуйте проговорить этот замечательный звуковой ряд вечером, при красивом закате, и вы почувствуете себя сидящим в палатке Михаила Юзефовича летом 1829 года. Ну а фамилия автора монолога, сказавшего, что весь мир театр, читалась бы в таком случае с Хаке Спаре.